из книги восьмой В ночь 13-го дня 9-го месяца 4-го года Тайкё группа из 10 актёров театра Но вышла посмотреть на луну возле дома солдата пехотинца на Каямамосука, расположенного в Саянамото. На отсука Канзаемон, а за ним и все остальные начали высмеивать другого солдата пехотинца. Араки Кюдзаемона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 Но когда Мацумото схватил Араки за горло, силы покинули Мацумото, и Араки быстро одолел его. Вскоре после этого Араки снова вскочил на ноги и принялся рубить всех подряд. Однако мастер Хаята, позже известный как Дзиратзаймон, выступил против него с копьём. В конце концов несколько человек осилили Араки. После разбирательства ему было приказано совершить сеппуку. А всех остальных уволили со службы за неблагоразумие, хотя Хаятов впоследствии был прощён. Поскольку Цунотома не помнит всех обстоятельств этого случая, читатель должен расспросить о нём других. Несколько лет назад в Дисайне, в провинции Каваками, проходило чтение сутр. Пять или шесть человек из провинции Тасира пришли на службу. А на обратном пути зашли в трактир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 В конце концов от вас потребуют свидетельств. Когда вы будете давать показания, говорите, что я был с вами и помогал вам рубить этих людей. Вернувшись к Кюдзаимоно, я скажу ему то же самое. Поскольку в драке все виноваты в равной мере, меня приговаривают к смерти, так же как и вас. Этого я больше всего и желаю. Ведь даже если я скажу своему хозяину, что вернулся домой до темноты, он не поверит моим словам.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 Однажды, когда Набасима Акиноками Сигатака обедал, к нему неожиданно пришёл посетитель, и он ушёл из-за стола, не закончив трапезу. Позже его слуга сел за стол и принялся доедать жареную рыбу, которая была на нём. Когда господин Аки вернулся и увидел слугу, тот испугался и убежал. Господин Аки крикнул ему в догонку: Только презренный раб может есть то, что не доел кто-то другой. Затем он сел за стол и продолжил обедать. Это одна из историй, рассказанная Дзинемоном. Известно также, что слуга был одним из тех, кто после смерти своего хозяина совершил цуйфуку. Емамота Дзинемон всегда говорил своим слугам: "Напрополую играйте в карты. Лгите сколько угодно".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 приниматься нужно только за то, что можно закончить в течение одного дня. Завтра будет тоже только один день. В то время, когда господин Набасима Цуносига ещё не возглавил клан, он изучал буддизм у дзэнского священника Куратаки Яматюона. Цуносига достиг просветления, и священник собирался вручить ему печать мастера. Об этой новости узнали во дворце господина Набасима. В это время Ямамото город Займон получил приказ прислуживать Цуносига и одновременно присматривать за ним. Узнав о намерении священника, город Займон понял, что это плохо, и решил попросить Тёона не давать Цуносига печати мастера, а если тот откажется выполнить его просьбу, убить его. Он приехал к священнику Вадо и вошёл к нему в дом. Тёон решил, что это странствующий монах, и встретил его очень достойно. Город Заимон обратился к священнику со словами: "Я должен кое-что сказать вам по секрету. Пожалуйста, отошлите прислугу". И когда тот отослал, продолжил: "Говорят, что вы собираетесь вручить господину Цуносига печать мастера за его успехи в изучении буддизма. Однако вы являетесь выходцем из провинции Хидзен" И поэтому в общих чертах знакомы с обычаями кланов Рюдзодзи и Набасима. У нас все сословия живут в мире, потому что в отличие от других провинций, власть у нас переходит по наследству от одного владыки к другому. До сих пор ещё ни разу не было так, чтобы владыка нашего клана получил буддийскую печать мастера. Если выдадите печать Цуносига, он может возомнить себя просветлённым. и перестать считаться с мнением своих слуг. Великий человек от этого станет счастливым. Я настаиваю на том, чтобы вы не давали ему печать. Если вы не согласитесь со мной, знайте, что я исполнен решимости. Город Заимон был исполнен решимости убить священника. Город Заимон сказал это с неподдельной решимостью. Цвет лица священника изменился, и он сказал: "Ладно, ладно. У вас благородные намерения, и я вижу, что вы хорошо разбираетесь в делах своего клана. Вы преданный слуга. Нет, это не пройдёт. Я понимаю ваш замысел, воскликнул город Займон. Я пришёл сюда не для того, чтобы вы меня хвалили. Не говорите мне больше ничего, а только ответьте мне на мой вопрос. Отказываетесь ли вы от намерения дать Цуносига печать? То, что вы говорите, очень разумно, сказал Цюн. Конечно же, я не дам ему печати. После этого город Займон ещё раз переспросил его и удалился. Цунатома слышал эту историю от самого города Займона. Восемь самураев отправились вместе, чтобы немного развлечься. Двое из них, Камори Эйдзю и Ацуба Дзинамон, зашли в чайный домик перед храмом Канона. поссорились там с официантами и были жестоко избиты. Другие самураи находились в это время на прогулочном корабле. Когда они узнали об этом, Мутаро Куэмон сказал: "Мы должны вернуться и отомстить за них". Йоси, Йотиэмон и Эдзои Дзинбэй согласились с ним, но другие самураи выступили против, утверждая, что это навлечёт неприятности на весь клан. В конце концов, все они направились домой. И всё-таки мы должны отомстить им, сказал Рокуэмон, когда они прибыли во дворец, но другие снова не согласились с ним. Тем временем Эйджун и Дзинамон, собравшись силами после драки, вернулись в чайный домик и зарубили официантов, хотя при этом сами были серьёзно ранены. Впоследствии хозяин привлёк их к ответственности. Когда все стороны случая были подробно рассмотрены, некто сказал: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 Но подлинный самурай это тот, кто никого не уговаривает, отправляется мстить втайне от других и погибает. Достигать цели нет необходимости. Чтобы быть самураем, достаточно умереть. И всё же такой человек добивается своего чаще других. Ити Юкен был простым слугой на кухне у господина Таканобу. Однажды он поспорил с несколькими людьми о вопросах борьбы. И в последовавшей за спором по тасовке зарубил 7 или 8 человек, за что был приговорён к самоубийству. Однако, когда господин Таканобу услышал об этом, он помиловал слугу, сказав: "В наше непокойное время провинция нуждается в бесстрашных людях, а этот человек, кажется, очень смел". Впоследствии, во время боевых действий на реке Юдзи, Господин Таканобу взял с собой ИтиюКэна, и последний в сражении проявил невиданную доблесть, глубоко вонзившись в ряды врага и сокрушая всех на своём пути. В битве при Такаги ИтиюКэн зашёл так далеко в строй неприятеля, что господин Таканобу почувствовал сожаление и отозвал его назад. Поскольку первая шеренга наступающих не поспевала за ИтиюКэном, То чтобы остановить Итиюкена, господину Таканобу пришлось самому рвануться вперёд и схватить его за рукав. К тому времени Итиюкен был уже несколько раз ранен в голову, но без труда остановил кровотечение, приложив к голове полотенце с завёрнутыми в него зелёными листьями. В первый день штурма замка Хара посланником господина Мимасака к Окихёбу был назначен Цурута Яситибей. Когда он доставлял письмо, он был ранен пулей из замка в поясницу и упал лицом вниз. Вскоре он встал и всё же доставил письмо по назначению, но был сражён вторично и умер. Тело Йеси Тебе из поля битвы привёз Тайро Тихюэй. Когда Тихюэй возвращался в лагерь Хёбу, он также был убит пулей из ружья. Дэнко родился в Таку В то время, о котором пойдёт речь, ещё были живы его старший брат, которого звали Зиробей, младший брат и мать. Однажды в девятом месяце мать Денка, отправляясь на проповедь, взяла с собой сына Зиробея. Когда пришло время отправляться домой, ребёнок, надевая соломенные сандалии, наступил на ногу человеку, который стоял рядом с ним. Человек упрекнул ребёнка, но тот начал спорить с ним. В конце концов человек обнажил меч и убил его. Мать Дзеробея чуть не лишилась чувств. Придя в себя, она бросилась на человека, и тогда он убил её тоже. После этого человек вернулся к себе домой. Этого человека звали Горуамон. Он был сыном Рёнина по имени Накадзима Муан. Его младший брат Цюдзоба вёл аскетическую жизнь в горах. Муан был советником господина Мимасака, и Гороэмон тоже получал жалование. Когда о случившемся узнали в семье Дзирубея, его младший брат отправился к дому Гороэмона. Обнаружив, что дверь заперта изнутри и что на стук никто не выходит, он изменил голос и представился незнакомым человеком. Когда двери открыли, он выкрикнул своё подлинное имя и искрестил мечи с врагом. Оба самурая упали на кучу мусора, но в конце концов Горуямон был убит. В это время ворвался Цудзоба и зарубил младшего брата Дзиробея. Узнав об этом, Денко сразу же пришёл в дом Дзиробея и сказал ему: "Из врагов был убит только один, тогда как наша семья потеряла трёх человек".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 Поэтому он много работал и добился назначения главным священником храма Рюндзи. После этого он отправился к мастеру меча Иёнодзо и попросил его сделать ему длинный и короткий мечи. Более того, Денка попросил Иёнодзи взять его в ученики и получил разрешение участвовать в работе. В 23-й день 9-го месяца следующего года он был готов к осуществлению своего замысла. К счастью, в это время к нему пришёл гость. Дав приказ накрывать стол, Денко облачился в одежду простолюдина и тайно покинул резиденцию главного священника. Затем он пошёл в таку и, спросив Тюдзоба, узнал, что тот наблюдает за восходом луны с большой группой людей. Поэтому нападать на него было опасно. Не желая откладывать своё дело,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 Он сердито сказал: "Когда священник убивает человека, его нужно приговорить к смерти. Приговор духовному лицу может вынести только традиция храма Кадзендзи", ответил Таннен. Господин Мимасака рассердился ещё больше. "К чему же его теперь приговаривают?" "Хотя вам этого знать не полагается", отвечал Таннен. "Поскольку вы настаиваете, я отвечу вам. В соответствии с буддийским законом Привинившийся священник должен не сложить мантию и уйти в изгнание. Впоследствии Денко не сложил свою мантию в храме Тадзендзи. Однако, когда он отправлялся в изгнание, несколько его учеников взяли длинные и короткие мечи и вместе с целой толпой мирянца провождали его до Тадороки. По дороге они встретили несколько человек в одежде охотников. Охотники спросили, правда ли, что процессия идёт из Таку. Денко долгие годы жил в Тикудзэне. Он пользовался всеобщим уважением и был на хорошем счету среди самураев. Эта история о нём получила огласку, и говорят, его хорошо принимали во всех домах города. Преступление Хариэса Нэмона состояло в том, что он украл деньги из казны Набэсима и бежал с ними в другую провинцию. Последствий он был схвачен и сознался. Ему вынесли приговор. Поскольку это очень тяжёлое преступление, провинившегося нужно было пытками замучить до смерти. Наканодайгаку было приказано присутствовать при казни. Сначала с аномону вырвали все ногти и выжгли все волосы на теле. Затем были разорваны все его сухожилия.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 Те оскорбил меня, хотя я был вежлив, сказал он. Считай, что тебе не повезло. После этого он зарубил охранника одним ударом. Паланкин двинулся дальше, но Ракурея Мон поднял копье и обратился к человеку со словами: "Спрячьте свой меч в ножны. В пределах дворца запрещено находиться с обнажённым оружием". Случившегося нельзя было предотвратить, ответил человек. Я действовал под давлением обстоятельств. Вы очевидно видели, как всё произошло. Хотя мне хотелось бы вложить меч в ножны, тон ваших слов не позволяет мне сделать это. Если вы недовольны моим поступком, я с радостью приму ваш вызов. После этого Ракуремон бросил на землю копье и доброжелательно ответил: Ваши слова заслуживают внимания. Моё имя Фукути Ракуремон. Я подтвержу, что вы действовали безупречно. Более того, я буду отстаивать вас, даже если для этого мне придётся пожертвовать своей жизнью. А теперь спрячьте ваш меч. С удовольствием, ответил человек и вложил меч в ножны. Когда этого человека спросили, откуда он, он ответил, что является слугой такунагата ноками Ясуюри. Аракуремон -э отправился вместе с ним. Я объяснил все обстоятельства случившегося. Полагая, что женщина в паланкине была женой высокопоставленного сановника, господин Нагата велел своему слуге совершить сеппуку. Тогда Ракуро Эмон обратился к нему: "Поскольку я дал слово самурая защищать этого человека", сказал Ракуро Эмон. "Если он должен совершить сеппуку, я совершу сеппуку первым". Говорят, что после этого дело удалось уладить.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 Сердито ответил господин Аки. Должен ли доблестный воин клана Набесимы ездить на поклон Катага? Нет, не должен. Даже если Атага пожелает воплотиться в рядах противника, доблестный воин должен одним ударом разрубить его пополам. Дахаку жил в Кирацутибару. Его сына звали Горобей. Однажды, неся мешок с рисом, Горобей встретил Рёнина мастера кумасира Сакё по имени Ивамура Кюнай. По поводу каких-то давних разногласий у них возникла ссора. И Горобей ударил мешком Кюная. Завязалась драка, в ходе которой Горобей столкнул Кюная в канаву и вернулся домой. Кюнай долго выкрикивал угрозы вслед уходящему Горобею, но потом тоже вернулся домой. где рассказал обо всём своему старшему брату Гэномону. Вдвоём они направились к Горабею с намерением отомстить. Когда они подошли к дому Горабея, оказалось, что дверь немного приоткрыта. Горабей ждал их за дверью с обнажённым мечом. Не подозревая об этом, Гэномон вошёл, и Горабей ударил его. Гэномон получил глубокую рану, но, опираясь на меч, вышел из дома. Тогда в дом ворвался Кюнай и зарубил Кацуемона, зятя Дахаку, который сидел возле очага. После этого Дахаку вместе с женой сумели отобрать у Кюная меч. Кюнай начал извиняться. "Я достиг своей цели", сказал он. "Пожалуйста, верните мне меч, и мы с братом уйдём домой". Но когда Дахаку вернул ему меч, Кюнай бросился на него и наполовину разрубил ему шею. После этого они опять скрестили мечи с горабеем и дрались на равных, пока Кюнай не отрубил горабею руку. После этого Кюнай, тоже порядком израненный, взвалил себе на плечи Генамона и направился домой, но Генамон умер по дороге. У горабея было очень много ран, и хотя ему удалось остановить кровотечение, он умер на следующий день от того, что выпил немного воды. У жены Дохаку была отрублена несколько пальцев. У Дахаку был разрублен позвоночник в области шеи. Поскольку горло осталось целым, его голова свисала вперёд. Поддерживая голову рукой, Дахаку отправился к хирургу. Лечение хирурга было следующим. Сначала он смазал челюсть Дахаку настойкой живицы на масле и перевязал её волокнами китайской крапивы. Затем он прикрепил верёвку к макушке его головы и привязал её к перекладине, чтобы голова не падала, пока он будет зашивать рану. А потом он влел дахаку лечь и засыпал его тело рисом, чтобы тот не мог пошевелиться. В течение 3 дней дахаку ни разу не потерял сознания и не переменил положение тела. Он даже не пил настойки женьшеня. Говорят, что только когда на третий день дала себе знать его геморрой, Он принял немного более утоляющего. В конце концов его кости сраслись, и он полностью выздоровел. Когда господин Мицусига заболел оспой, Симона Сэки и Кусимо Сакуан дал ему какое-то лекарство. Это был исключительно тяжёлый случай болезни, и поэтому приближённые всех сословий были очень обеспокоены состоянием господина Мицусиги. Неожиданно его трупье стали чёрными. Люди, которые ухаживали за ним, были в отчаянии. Они тайно сообщили об этом Сакуану, и он сразу же пришёл к больному. "Что ж, это совсем не опасно. Струпье заживают. Вскоре он полностью выздоровеет без каких-либо осложнений, даю вам слово", сказал Сакуан. Приближённые господина Мицусига услышали об этом и подумали. Сакуан выглядит немного обеспокоенным. Значит, положение нашего хозяина действительно безнадёжно. Затем Сакуан расположил возле кровати больного ширму, стал за ней и дал господину Мицусига какое-то лекарство. После этого его струпы зажили, и он полностью выздоровел. Впоследствии Сакуан рассказывал одному человеку: "Поскольку лечил хозяина я сам, то когда я давал хозяину лекарство, я был исполнен решимости, если ему не станет лучше,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 Некто обратился к Утидо Сёуэмону со словами: "Говорят, что вы мастер меча, но ваши поступки в повседневной жизни не подтверждают этого. Если бы вас попросили стать кайсяку, мне кажется, вместо того, чтобы отрубить голову, вы отрубили бы макушку головы". "Это не так", ответил Сёуэмон. "Проведите небольшую линию на своей шее, и тогда я покажу вам, что могу рубить, не отступая от неё даже на волосок". Нагая Маракурадзаимон путешествовал по дороге Такайда и был недалеко от Хамамацу. Когда процессия с его паланкином проходила мимо постоялого двора, к нему подошёл нищий и сказал: "Я Рёнин из Этиго. У меня закончились деньги, и я оказался в затруднительном положении. Мы оба воины. Пожалуйста, помогите мне". Неучтиво говорить, что мы оба воины, гневно отвечал Ракурадзаимон. Если бы я оказался на твоём месте, я бы вскрыл себе живот. Вместо того, чтобы позориться, выпрашивая деньги на дороге, вскрой себе живот прямо сейчас. Давай, говорят, услышав эти слова, нищий удалился. Макигути Йохэй за свою жизнь был косяку много раз. Когда некто Канахара должен был совершить цупуку, Йохэя снова попросили быть косяку. Канахара вонзил меч себе в живот, но после этого силы покинули его. Йохэй подошёл к нему со стороны, крикнул "Эй!" и наступил ему на ногу. Это дало Канахаре силы распророджи вот до конца. Говорят, что выполнив свою миссию Кайсяку, Йохэй говорил со слезами на глазах: "А витён когда-то был моим другом". Эту историю рассказал мастер Сукаэмон. Когда некто совершался пукку, Кайсяку отрубил ему голову, но она полностью не отделилась от тела, а повисла на небольшом кусочке кожи. Официальный наблюдатель сказал, что-то всё-таки осталось. Кайсяку рассердился, взял голову и перерезав оставшуюся кожу, поднял её на уровень глаз и воскликнул: "Полюбуйтесь". Говорят, что смотреть на это зрелище было неприятно.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 Когда господин Набасим Цунасига был ребёнком, и Вамура Куранасука был назначен его воспитателем. Однажды Куранасука увидел, что перед молодым Цунасигой лежат золотые монеты. Он спросил слугу: "Зачем ты даёшь это молодому хозяину?" Хозяин услышал, что ему принесли подарок. Он сказал, что не видел его, и поэтому я принёс ему показать этот подарок, ответил слуга. Курана-сука выругал его и сказал: "Приносить такие ничтожные вещи пред очи его высочества крайнее небрежение. Помни, что сын нашего господина не должен видеть денег. Слуги должны всегда помнить об этом". В другой раз, когда господину Цуносига исполнилось 20 лет, он по какой-то причине направлялся в имение Наякияма. Когда процессия приближалась к имению, он попросил посох Его подручный Миура Дзибудзаемон нашёл для него палку и собирался дать её господину Цуносига. Когда это увидел Куранасука, он быстро отобрал у Дзибудзаемона палку и строго выbronил его: "Ты что, хочешь сделать нашего молодого господина похожим на нищего? Даже если он просит посох, ему нельзя его давать. Это попустительство со стороны того, кто ему прислуживает". Дзибудзаимон впоследствии был повышен в должности до тэакияри, самурай среднего звания. Ицунатома слышал эту историю от него самого.